«Москва, 24 декабря 1981 года. Здравствуй, Андрюша! Как ты там? Не грустишь? Решил тебя повеселить накануне Нового года». Я тебе, кажется, говорил, что фирма «Мелодия» пригласила меня записаться на пластинку, и я спел раз пять или десять песенку Марка Карминского «Из чего только сделаны мальчики». Конечно, композитор был на записи, бледнел, холодел, но по дружбе, я думаю, виду не подавал, когда я ошибался». И представь мое удивление, когда я услышал сегодня на пластинке вполне приличное правильное исполнение. Так ловко подмонтировали фонограмму, что люди и впрямь подумают, что Леонов поет. «Ну, чтобы ты, сыночек, не думал, что я пою от наглости, решил рассказать тебе одну давнишнюю историю, из которой следует, что я пою с разрешения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Так что имею полное право. И пою!» Это было в шестидесятых годах. Я готовился сниматься в фильме «Москва-черемушки». Это была оперетта Шостаковича. И вот в один прекрасный день слышу... Придет Дмитрий Дмитриевич слушать, как мы поем. Одним словом, мы все поем, как можем, а композитор все это терпит. Наконец он говорит, что поют все плохо, но одного актера утвердить можно. Тут Дмитрий Дмитриевич указывает на меня. Он говорит, ни в одну ноту не попал, но все спел. Такого я еще никогда не слышал». В театре имени Ленинского комсомола теперь, по-моему, все поют. И правильно делают. Некоторые ребята, конечно, очень музыкальные и поют обаятельно. Но и те, кто не умеет, тоже втягиваются. Так что ты времени не теряй. Тренируйся на походных песнях и дудку свою не бросай. Раньше твоя дудка смешила меня и даже немного раздражала. А сейчас думаю... Вполне возможно, что она тебе и на сцене понадобится, так что дуй и голос тренируй, и поскорее возвращайся, вместе на радостях запоем, отец.